Кто там? словно очнувшись вдруг спросила она совсем рядом. Здесь кто-то есть? До лифта было 2 шага, до лестницы один. Тяжело дыша и обливаясь потом, он выскочил на лестницу, взбежал на один пролёт и замер, как преступник, которого чуть было не поймали на месте преступления. По мягкому ковролину прошелестели шаги. Она пробежала мимо лестничной клетки и каблучки зацокали по плитам лифтового холла. Степан на лестнице перевёл дыхание и прислушался. Каблучки вернулись на ковролин, удалились. Вновь приблизились и снова зацокали. Саша выскочила на лестницу. Он видел внизу, в проёме Между полированными лестничными перилами платиновые волосый чувствовал, как оттуда веет чудовищным страхом, как могильным духом из склепа. Она подопталась на площадке, заглянула вниз, что-то пробормотала и, изменившись старушечьей походкой, побрела к своей комнате. Из осторожности А уж ты с трусостью Степан постоял ещё минуты две, потом пошёл, но почему-то не вниз, а вверх, дошёл до пятого этажа и оттуда вызвал лифт. В голове у него гудело. Саша. Саш. Лучшая из всех известных ему женщин, единственная, кто не пугал и не мучил его. Он сел в машину, запустил двигатель и отъехал за угол. Толстые пальцы сами по себе барабанили по рулю, и вдруг он удивился, что у него такие толстые пальцы. Леночка звала его жирной свиньёй. Он и есть жирная свинья. Жирная, трусливая свинья. Он решительно достал телефон и набрал номер. "Чёрный", сказал он, когда ответили. "Ты только меня не перебивай, я тебе сейчас расскажу". Он рассказал всё, что видел и слышал, и приказал Чернову думать. После этого ему стало ещё хуже, чем было. "Сейчас, сейчас я приеду домой" haben ему и ванна полышу ему в макушку и всё будет хорошо всё будет хорошо и на всё остальное мне наплевать наплевать едва открыв дверь в квартиру он понял что-то случилось с ключами в руках он Замер, как насторожившаяся собака, которая верхним чутьём пытается уловить что-то неправильное в окружающем её привычном мире. Первое, что было совершенно неправильно это то, что где-то хохотал Иван. Не рыдал, не орал, не бился в истерике, а хохотал. Второе не работал телевизор. Степан не слышал ни сокрушительной стрельбы, ни политических новостей, ни воплей восторженных зрителей. И ещё чем-то пахло. Чем-то таким, от чего вдруг у него стало пусто и гулко в животе, и показалось, что он немедленно умрёт, если не съест этого что, что так пахнет, забыв снять ботинки, зажав в кулаке ключи осторожно, как сапёр. Боящийся нарваться на мину, он двинулся вглубь квартиры, заглядывая по дороге во все двери. В Ивановой спальне горел свет. Иван, по-турецки скрестив ноги, сидел в кровати на одеяле и хохотал так, что время от времени заваливался на бок в приступе буйного восторга на полу под торшером тоже скрестив ноги сидела степан закрыл глаза и пошатнулся прибалтийская крыса инга арнольдовна и читала в лицах трое в лодке не считая собаки этого не может быть я я ошибся квартирой или домом или жизнью И ещё он подумал: хватит, хватит. На сегодня мне уже хватит удовольствий, я больше не вынесу. Добрый вечер, проговорил он мрачно. Что тут происходит? Развесёлая парочка разом встрепенулась и замерла, одинаково вытянув шеи. Папка, завопил Иван. Папочка приехал и кинулся ему на шею. Как правило, по вечерам он прятался за диваном. Степан растерянно подхватил его, стукнув по спине портфелем, который он так и не догадался отпустить, и потёрся щекой о золотистую макушку и даже чуть-чуть подышал в неё, и ему стало легче. Прошу «Прощение за вторжение», — проговорила прибалтийская крыса сдержанно, «но у нас не было другого выхода». «Как вы сюда попали?» — буркнул Степан. «Клара Ильинична не пришла!» — заорал Иван ему в ухо и запрыгал на нем, как бандерлог на пальме, вцепившись руками и ногами. «Не пришла, не пришло, не пришло, и Инга Арнольдовна повезла меня домой». А мне нельзя было позвонить? Он сам не понимал, что с ним, почему он так злится, что хочет изобразить — гнев и удовольствие. Все, что угодно, кроме того, что изобразить бы следовало благодарности. Все уже было ему ясно. Произошел некий форс-мажор, и это, как ее Инге Борга, Этот форс-мажор ликвидировала. Ну и спасибо ей большое. И до свидания. Мы вам звонили, сказала она всё так же сдержанно, и на работу, и на мобильный. На работе вас не было, а мобильный? Да, да, перебил он. Знаю, не отвечал. Он вдруг так устал, что ему расхотелось жить вообще жить, а не только задавать вопросы и выслушивать ответы. Подожди, я руки помою, сказал он Ивану и опустил его на диван. Он вымыл руки, вышел из ванной, уселся за стол в гостиной и потёр лицо, потом потянулся за телефоном. Угу на удивление милый и общительный человек подумала Ингеборга глядя в его солдатский затылок и что клара ильинишна совсем не пришла не оборачиваясь спросил он как бы в пространство но надо полагать у неё пришла призналась ингеборга решив что терять ей кроме жизни всё равно нечего она пришла час побыла с мальчиком и я её уволила трубка упала из толстых пальцев и грохнулась на стол с противным пластмассовым звуком представляешь как здорово пап спросил в дверях иван он стоял завернувшись в плед который простирался за ним как шлейф Мардаха у него была счастливой. Она больше не придёт. Мне Инга Арнольдовна обещала, представляешь, пап? Да. Согласился Степан. Представляю. Так. А теперь объясните мне, что в конце концов произошло. Я уволила вашу няньку, потому что это не какая-нибудь нянька, а Она поискала слово профессиональная садистка. Она даже двух слов не может сказать спокойно. Она терроризирует ребёнка, как будто это её главная задача. Она его унижает, заставляет выполнять её идиотские приказания. Да вам-то что за дело? Чёрт вас побери. Да не меняй, чёрт побери. А вас, чёрт побери. У вас нежный, милый, душевный мальчик, а вы растите из него неврастенника и лгуна, и всё потому, что вам до него нет никакого дела. Значит, вам есть дело? Мне есть. По какому праву вы вмешиваетесь в нашу жизнь? Кто вас об этом просил? Что вам здесь нужно? Хотите я Заплачу вам за доставку моего ребенка и проваливайте отсюда. Только для начала верните на место мою няньку. Найдите другую няньку, если не хотите, чтобы ваш сын пропал окончательно. Во что вы превратили его жизнь? Он ждет вас с работы так, как будто его должны выпустить из тюрьмы, а вы ничего не замечаете. Он совсем вам не нужен, бедный малыш, и вы даже не думаете о том, что ему плохо с этой женщиной. А с какой женщиной ему будет хорошо? Где я её возьму? Вот завтра кто приведёт его из школы? Кто даст ему поесть? Кто будет с ним уроки делать? А? Я вас спрашиваю. Вы заберёте и вы будете делать. Он ваш сын. Я не могу, я работаю. Вы отец. Ну и что из этого? Я что, должен бросить работу? А что? — Лучше бросить ребенка? — Вы сейчас же позвоните к Ларе Ильинишне, извинитесь перед ней и дадите мне трубку. — Вы просто сумасшедшие. Ясно вам? — Я очень сочувствую вашему сыну. Очень. Хлопнула дверь. Шаги торопливо сбежали по лестнице вниз. Степан в ярости пихнул ногой стул, подошел к двери и щелкнул замок. Отом прошёлся по квартире, зашёл в ванную, попил холодной воды из-под крана. Ничего не помогало. Сильно топая, он ещё раз прошёлся по квартире и остановился на пороге Ивановой спальни. Иван лежал бесформенной кучей, накрывшись с головой, и Степан уже знал, что это означает. Он стёрнул одеяло, швырнул его на пол понял и накрыл ивана снова чего ты ревёшь спросил он грубо худая спина с цепочкой выступающих позвонков вздрагивала от горя перпендикулярно этой изнемогающей от горя спине торчали лопатки да что ты ревёшь мы к тебе пюре сварили мы, мы мы книжку читали мы все уроки выучили а ты а ты ты её выгнал тут тон -то совсем завыл не в силах сдержать себя и натянул на голову подушку взял и выгнал «Да она всё равно к ней осталась зарал степан потом прошёлся по квартире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 Он стёрнул одеяло, швырнул его на пол, поднял и накрыл его на снова. "Чего ты ревёшь?" спросил грубо. "Будая спина с цепочкой выступающих позвонков страгивала от горя. Перпендикулярно этой изнемогающей от горя спине торчали лопатки. "Да что ты ревёшь? Мы мы тебе пюре сварили. Мы мы мы книжку читали, мы все уроки выучили, а ты ты выгнал. Тут он снова завыл, не в силах сдержать себя, и натянул на голову подушку взял и выгнал. Да она всё равно не осталась, заорял Степан. Они все только притворяются хорошими. Ты что думаешь, ты ей нужен? Да она просто представление затеяла для меня, вот и все. Как же ты не понимаешь? Нет, выл Иван. Он не знал, что у отца беда. Он не знал, как отец мучается. Он ничего не понимал, и у него тоже была беда.